А что там у нас с калорийностью? КБЖУ, что это за зверь? КБЖУ это аббревиатура: калории, белки, жиры, углеводы. То есть калорийность нашей пищи и нутриенты, содержащиеся в ней, то есть из чего состоит еда. Еще раз повторю, что подсчитывать калорийность пищи, разбирать ее состав настолько подробно, нет острой необходимости. Но если ты человек вдумчивый, достаточно грамотный, любишь во всем дойти до самой сути, как говорил известный поэт, тогда, конечно же, можно и считать КБЖУ. Формул расчета очень много. Я приведу одну из самых простых, которой ты можешь пользоваться. Помни, что при следовании принципам правильного питания, через месяц-два у тебя уже не будет необходимости взвешивать порции. Ты на глаз сможешь все определять или рассчитывать КБЖУ. И так будет всю жизнь. Это входит в привычку. Ты прекрасно знаешь, когда, что, где, сколько и во сколько есть, чтобы не навредить своей фигуре. Ещё один важный момент. Помнишь, в самом начале я говорила о биопедансном анализе, который показывает состав нашего тела. Именно этот анализ даёт такую важную цифру, как количество калорий, которые ты сжигаешь в состоянии покоя. То есть ты можешь целый день ничего не делать, лёжа на диване, а твой организм всё равно тратит определённое количество калорий на обслуживание тела, мышц, умственную деятельность. И эта цифра важна и нужна, если ты хочешь подойти к избавлению от ненужного жира с научной точки зрения. И помни, если ты относишься к своему телу как к мусорному ведру и кидаешь в него все подряд, то не удивляйся, что рано или поздно ты будешь выглядеть как свинья. Обиделась? Отлично. Надеюсь, начнешь думать головой, а не тем местом, на котором сидишь. Я не буду тебе что-то доказывать, биться своей умной головой о стену твоего невежества и лени. Не нравится мой посыл? Выключай книгу. Продолжай хомячить жареную картошку по ночам, заедая свою женскую невостребованность. Умным, адекватным леди, которые понимают, что без труда не выловишь. Welcome. Я стараюсь для вас. Если ты всерьез относишься к себе без расчета персонального КБЖУ, не обойтись. Иначе, посидев месяцок на какой-нибудь диетке и скинув 2-3 килограмма воды и мышц, ты через неделю после ее завершения снова вернешься к своему весу, только вместо потерянных мышц в твоём тельце поселится жирболь. И еще раз, всем фанаткам бесконечных взвешиваний Ориентируйтесь не на вес, а на качество тела. Можно весить 45 килограммов и ужасать целлюлитом, а можно 60 килограммов, но быть фитоняшкой. Мышцы тяжелее жира. Итак, один из вариантов правильного расчёта КБЖУ. Квадратная скобка 655 плюс Круглая скобка (9,6 вес в килограммах, скобку закрываем, плюс, новая кг) (1,8 рост в сантиметрах, закрываем скобку, минус, см) (4,7 возраст в годах) К дневная калорийность, где К коэффициент активности, твой образ жизни. Нет физической активности, К равно 1,2. Лайтовые, типа зарядки по 10-15 минут тренировки, К 1,38. 3-5 тренировок в неделю, К 1,55. Тебе нужно стремиться к этому уровню. 5-7 интенсивных тренировок в неделю. К 1,73. Это мой уровень, например. Если ты сражаешься с жиром, от этой нормы отнимем 10, 20, 30%. Лучше всего варьировать дневную К, постоянно меняя уровень дефицита. Если ты готов работать на массу, то же самое, но со знаком плюс. Сколько тебе нужно белков, жиров и углеводов? Один грамм жиров 9 калорий. Один грамм углеводов и белка 4 калории. Дневная норма БЖУ для обычного человека: белки 30-35%, углеводы 45-50%, жиры 15-20%. Как рассчитать норму для себя? Б Твоя дневная норма калорий, помноженная на 0,3 и поделённая на 4. Г1 грамм на килограмм веса. Если весишь более 60 килограммов, то 60 граммов в день минимум. У, твоя дневная норма калорий, помноженная на 0,45 и поделённая на 4. Это расчет для тех, кто в начале пути. Другим, белькан, например, нужно больше.